Глава вторая Мы пошли, крадучись на цыпочках, по тропинке меж деревьев в самый конец сада, наклоняясь, чтобы не задевать головами заветки Проходя мимо кухни, я споткнулся о пень и нашумел. В тот же миг мы припали к земле и притаились. Долговязый негр Джим, принадлежавший мисс Ватсон, сидел на пороге кухни. Мы ясно могли его видеть, потому что позади горел огонь. Он поднялся и выставил голову, прислушиваясь. — Кто там? — проговорил он. Не дождавшись ответа, негр вышел на цыпочках и остановился как раз между нами. Прошло несколько минут. Не раздалось ни звук, а мы, все трое, были так близко друг от друга. Вдруг у меня ужасно зачесалась щиколотка но я удержался, боясь шевельнуться. Потом зачесалось ухо, потом спина между лопатками. Ну, кажется, вот сейчас умру, если не почешусь. Это часто случается. Я замечал уж не раз, когда вы где-нибудь в гостях или на похоронах, или стараетесь заснуть, когда у вас бессонница тут-то, как нарочно и начнет у вас чесаться все тело. Немножко погодя Джим говорит. эй — Да кто вы такие? Чего вам нужно? Разорви пес моих кошек, если я не слышал шороха. Так погодите ж, я знаю, что мне делать. Сяду здесь и буду прислушиваться, пока опять не услышу чего-нибудь. Он сел на земь между мною и Томом, прислонился спиной к дереву, протянул ноги так, что одна из них почти касалась моей. У меня зачесался нос нестерпимо, до да слез. Но я все терпел, не шевелился. Вдруг зачесалось внутри носа, потом под носом. Просто сил не хватало терпеть. Так продолжалось минут шесть 7 а может и гораздо больше. У меня чесалось в 11 разных местах. Дольше выносить мочи не было. Однако я стиснул зубы и крепился. Тут Джим засопел, и скоро раздался богатырский храп. Тогда мне сразу полегчало. Том тихонько свистнул, и мы поползли дальше на четвереньках. Отойдя на несколько шагов, Том шепнул мне, что не дурно бы привязать Джима к дереву. Так, ради шутки. Но я отказался. Еще проснется, подымет тревогу, и тогда узнают, что меня нет дома. Том вспомнил, что у него остался крошечный агарок. Надо прокрасться в кухню и достать огарок побольше. Я его уговаривал и не пробовать, что если Джим вдруг проснется. Но Том непременно хотел рискнуть. Вот мы и забрались в кухню. Взяли целых три свечки и положили на стол пять центов в уплату. Мне до смерти хотелось поскорее выбраться вон. Но Том вздумал непременно подкрасться к Джиму и сыграть с ним какую-нибудь шутку я ждал как мне показалось довольно таки долго кругом было по прежнему тихо и безлюдно как только том вернулся мы пошли с ним по тропинке вокруг садовой изгороди и скоро очутились на крутом холме позади дома том рассказал что он снял с джима шляпу и повесил ее на сучок джим зашевелился но не проснулся оказывается на другой день Джим рассказывал всем, будто бы ведьмы сыграли с ним славную штуку, усыпили его и разъезжали на нем верхом по всему штату, затем бросили под дерево, а шляпу его повесили на сучок, зная, дескать, кто над тобой пошутил. В другой раз Джим уверял, будто ведьмы таскали его до нового Орлеана. Словом, каждый раз он прибавлял что-нибудь новенькое, и в конце концов оказалось, что нечистая силы ездила на нем по всему свету, так что он замучился до смерти, и вся спина у него в ссадинах. Джим страшно этим важничал и смотрел свысока на других негров. Негры приходили за несколько миль слушать рассказ Джима. На него дивились во всем околотке. Чужие негры стояли, разинув рты, и глазели на него, как на диковинку. Черные вообще любят беседовать про ведьм, сидя у кухонного очага. Но как только заходила речь о таких предметах, Джим всегда вмешивался и говорил, «Хм, что вы смыслите по части ведьм?» И рассказчика оттесняли на задний план. Джим всегда носил пятицентовую монету на шнурочке вокруг шеи, говоря, что это талисман, который черт дал ему собственноручно, сказав, что этой монетой он может вылечить какую угодно болезнь и вызывать нечистую силу, когда ему вздумается, стоит только произнести какое-то словечко. Но какое именно, Джим никогда не говорил. Все негры стекались бог весть откуда и отдавали Джиму все, что имели, только бы посмотреть на монетку. Но никто к ней не прикасался, ведь она побывала в руках у самого дьявола. Джиму некогда было и работой заниматься, до того он чванялся, что видел черта и возил на себе ведьм. Взойдя на пригорок, мы с Томом оглянулись вниз на городок. Вдали мерцали два-три огонька, должно быть, в домах, где были больные. Вверху, на небе, так чудно сияли звезды, а внизу расстилалась река, широкая, тихая, величавая. Мы сошли с холма и отыскали Джо Гарпера, Бена Роджерса и еще двух-трех парнишек, запрятавшихся на ночь в старом сарае. Мы отвязали чей-то ялик, проплыли по реке две с половиной мили и пристали к большому утесу Крутого берега. Там мы и высадились. Забравшись в чащу кустарника, Том заставил всех поклясться, что они будут хранить тайну, и потом показал лазейку в самой густой заросли. Мы зажгли свечи и поползли в яму на четвереньках. Прополз около двухсот ярдов, мы заметили, что узкое ущелье расширяется в пещеру. Том пробрался по нескольким коридорам и вдруг нырнул под стенку, где с первого взгляда нельзя было и подозревать отверстие. Мы поползли за ним, и очутились в каморке сырой, холодный покрытой плесенью. — Тут мы положим основание нашей разбойничьей шайки, — сказал Том, — и назовем ее шайкой Тома Саира. Любой, кто хочет в ней участвовать, пускай произнесет присягу и подпишет свое имя кровью. Разумеется, все согласились. Том вынул из кармана листок бумаги написал присягу и прочел ее нам. Каждый мальчик клялся быть верным своей шайке и не разбалтывать впредь никаких секретов. А если кто-нибудь посторонний обидел кого из членов шайки, то она должна была убить обидчика и отомстить его семье. И тот, кому выпадет жребий быть убийцей, не должен ни есть, ни спать, покуда не погубит этого человека» и не вырежет крест на его груди. Это отличительный знак шайки. Никто посторонний, не принадлежащий к шайке, не смеет употреблять этого знака, иначе он будет преследуем, а если еще раз ослушается, то его убьют. Если же кто из членов шайки выдаст какую-нибудь тайну, то ему перережут горло, потом сожгут его труп и пепел развеют по ветру а имя его будет вычеркнуто из списка кровью, и о нем запрещено будет вспоминать. Его предадут проклятию и забвению навеки. Все пришли в восторг от этой клятвы и спрашивали Тома, неужели он все это сам выдумал. Он отвечал, что кое-что действительно сочинил сам, остальное же вычитал из разных книг о разбойниках и пиратах. У всякой порядочной шайке Бывает такая клятва. Кому-то пришло в голову, что хорошо бы убивать заодно и семейство которые разболтают секреты шайки. Том нашел эту мысль очень удачной, вынул карандаш и включил ее в присягу. — А вот у Гекко Финна нет семейства, — заметил Бен Роджерс. — Что с него взять? — Как так? — Разве у него нет отца? — возразил Том. Положим, есть, да его теперь не сыщешь. Прежде бывал он частенько валялся здесь пьяный, в свином хлеву, но что-то уже давно не видать его, чуть не целый год. Долго они толковали об этом и даже решили было выключить меня. У каждого, дескать, мальчика должна быть семья или хоть какая-нибудь родня, кого можно убить в случае надобности, а то ведь это будет несправедливо перед другими. Никто не мог придумать, как помочь горю, Все примолкли. Я чуть не плакал от досады. Вдруг меня осенилась счастливая мысль. Я предложил им мисс Ватсон. Вот, кого они могут убить в случае, если я провинюсь. — Что ж, она годится, можно. Теперь все в порядке, — закричали разбойники. Дело уладилось. Гек тоже может участвовать. Тогда каждый уколол себе палец булавкой, чтобы выжить капельку крови для подписи. Я тоже поставил свой знак на бумаге. — Итак, — начал Бен Роджерс, — в чем же будет состоять деятельность шайки? — Ни в чем. Кроме грабежей и убийств, — отвечал Том. — Да, но кого же мы станем грабить? Дома, что ли, скот уводить? Или вздор, ты говоришь? Воровать скот уже не разбой, а простая кража. — воскликнул Том. — Мы не воришки. Это вовсе не то. Мы просто бандиты. Мы в масках. Останавливаем экипажи и обозы на большой дороге. Убиваем людей, отбирая у них часы и деньги. Разве непременно нужно убивать? — О, разумеется. Это самое лучшее. Правда, некоторые умные люди думают иначе, но вообще признано, что разбойникам лучше прямо убивать свои жертвы. Впрочем, иных можно приводить с собой в вертеп и держать, покуда за них не внесут выкупа. А если никто не пожелает их выкупить, тогда будем держать их у себя до смерти. Боюсь, наживем мы себе хлопот с этой компанией. Они будут даром хлеб есть и вечно норовить удрать. Пустяки, Бен. Ну, рассуди сам, могут ли они вырваться, когда к ним приставлена стража, которая мигом пристрелит их, чуть только они двинутся с места. — Стража! — но это другое дело. Значит, кому-нибудь придется караулить всю ночь и не смыкать глаз. — Мне кажется, однако, это довольно глупо. Отчего не взять дубину и не прихлопнуть их сразу? Хлопот меньше. — Потому что этого нет в книжках. Вот почему. — Послушай, Бен раджерс хочешь ты делать дело аккуратно, по всем правилам, или не хочешь? Неужели ты воображаешь, что люди, которые сочиняли книги, не знают, как лучше? Уж не хочешь ли ты учить их? Нет, сэр, извините. Мы станем действовать по-настоящему, как следует. Ладно, мне все равно. А все-таки скажу, глупый манеры. Ну, а женщин тоже надо убивать. Полно Бен Роджерс. Можно ли быть таким невеждой? Убивать женщин. Ничего подобного нет в книжках. Их всегда берут с собой в пещеру и обращаются с ними вежливо. Мало-помало они влюбляются в разбойников и уже больше не хотят возвращаться домой. Ага, хорошо, пусть будет по-твоему. Но опять-таки я не вижу в этом никакой пользы. Скоро сюда столько набьется женщины, пленных, ожидающих выкупа, что самим разбойникам места не останется. Ну, да все равно делай по-своему, я молчу. Маленький Томми Бернс между тем заснул. Когда его разбудили, он испугался, заплакал, говоря, что хочет домой, к маме. И ему надоело быть разбойником. Все стали смеяться над ним и назвали его плаксой. Это его рассердило. Он объявил, что прямо пойдет и расскажет все секреты шайки. Но Том дал ему пять центов, чтобы он успокоился Потом решили, что все теперь разойдутся по домам, а на будущей неделе опять соберутся, и тогда уж непременно кого-нибудь ограбят и убьют. Бен Роджерс объявил, что ему нельзя часто отлучаться из дому в будни, поэтому он желал бы начать дело в воскресенье. Но все мальчики закричали в один голос, что «Воскресенье — грех!» Порешили сойтись и назначить день, как только будет возможно. Затем мы выбрали Тома Сойера атаманом Шайки, а Джо гарпера его помощником, и все отправились по домам. Я вскарабкался на навес крыльца и влез в свое оконце как раз перед рассветом. Мое платье было все измазано глиной и закапано салом, а сам я устал как собака.